Глава шестая. В Пылеме опять побывала, как в прежнюю жизнь сходила. Королишка подбросила в костер поленце, подвесила намытать чайник. «Скажу тебе, веселое было место, рыбное, По двести семок за один заход неводом брали, Другой раз едва вытягнешь, будто зацеп за кокору. Вот сколь плодущая наша река, Другой такой во всем свете нету». Королишка порылась в поклаже, из рыбацкого мешка достала щучье звено, разделала на куски. — Давай посолонимся, к лучше чая попьем. К этой рыбе никакой надзор не пригребется. ты там можешь и стопочку принять, если душа просит. Я не откликался, зачарованный карнавалом света. От небесных красок и всемирного покоя неожиданно защемила душу, Солнце уже завечерело, посунулось в половину за дальние леса, река, казалось, остановилась, покрылась латунную фольгою, и берега чеканно отпечатались на ней. Донный камень побагровел, спучился, и мне почудилось на миг, что вода мчит вниз по меденому корыту, будто жар птица махнула пестрыми крылами, растрясая по земле цветные пух перья. «Да вон плывет она по тускнеющему небу!» оставляя за собой золотой и малахитовый след, жемчужная голова с адамантовой короною, лиловый глаз зловеще скошен на меня, лебединая шея с лимоном под пушком, хвост китайским веером. Див гора словно раскалилась за день, и осыпи орешника стекают вниз языками пламени, чтобы остудиться в реке та ручка ельников на взглавии выжелтилась, идти в гора стала походить на хищную птицу Горуду, готовую сняться со своего гнезда навстречу птицы Феникс и поглотить не только ее, но и само солнце. «Долго там торчать будешь?» — позвала отполднище королишка. Она сидела, поджав под себя ноги, подавшись к реке и напоминала медведицу. Я поднялся к костру. Королишка рвала зубами сырую рыбу и глотала почти не жуя. Ишь как оголодала, будто с голодного острова. Вдруг повинилась Полина, вытягивая из миски очередной кусок, тут же оскоблила ногтями от чешуи, обсосала щучий перо горбышка. — Ой, вкусно! Никакой другой рыбы не нать! Зубы у королишки были свои, совсем не съедены, и говорили об удивительном здоровье. — Где только таких баб и рожают? Только и подумал я, как Полина тут же будто прочитала мои мысли. Бабы веком на хорсе были все сыроятки и сырояди рожали. А как бы валочи рожали-то, где приспичит? Копне привалится, только ох, а рубеночек то уж выкатился, как горячий пирожок с листа. И орёт лихоматом, титьки, значит, прост. Во какой народ-то рожался, Вася. Коренька мой тоже рыбу сырком парата любил. Никакой другой еды, говорит, не надо бе. Бывало, вернется с рыбалки, аж щуку, да тут же в соль мочком и нажарется. И обеда не просит. О, какой герой! И смелый был, да ничего не страшился. Вот вспоминай его, а кобыть рядом он. Сейчас из деревеньки спустится, по звериному-то как зарычит, ты меня в охапку и давай валять. Королишка неожиданно перекрестилась, хотела крестик достать с груди и поцеловать, пошарила межтитик и не нашла. А Никак не живут на мне крестыти Такая я уродилась потеряжница-ненаживщица. Значит, не по шее, примолвил я, как бы продолжая разговор, начат еще на катуге. Не по шее, так по вымене. Да о чем я? На миг споткнулась королишка. Смелый, говоришь, был. Этого не отнять. Пошел однажды с лопаты в лес чухарям песочку подсыпать. А тут и медведица с медвежатами привелась от упору. А медведь смотрит на человека, как он себя поведет. А у Коли глаза смелые были, и вот медведица, видно, испугалась, убежала. После-то он мне сказывал. Я, говорит, медвежонка в мешок, он порявкивает, иду, как с шарманкой. Мамка-то, видать, опомнилась и за мной. Плюется, с сочами кидается, злится, значит. «Я на уход от нее, давай в круг Ерины бегать, да лопаты то ей по Она и отступилась, — говорит от меня. На деревне-то после долго вспоминали. никол то говорят, какой был не трус, голоручьим у матери медвежонка забрал. «Ой-ой-ой, сладко жить, Васенька, да горько вспоминать. Правда, какие твои лета? Еще по склону вверх, а я-то давно с горки». Королишка прислушалась к реке, встрепенулась. Кажись, едут, молчком да тяжком. Одно слово, разбойники, нас словить хотят. А мы еще поманим чуток, да и сами тронемся. Я напрягся, приложил ладонь к уху, но ничего не расчуял. Перелив ручья, перебивал все звуки. Королишка и с места не сдвинулась, когда завидела казанку. Лодка-сторожка сплывала мимо деревни, ни голосу, ни бряку. Харьковский смотрел в нашу сторону, в бинокль, и, наверное, плевался на дикую бабу. А королишка, приподнявшись, вдруг заорала истошным голосом. Дроля пишет письмецо, Милка, носишь ли кольцо? Я милома отпишу, распаялась, не ношу. Трынь-трынь, рынь трынь-тень, трынь, телелень. Харьковский запустил вихрь, и казанка помчалась вниз по реке. Шум мотора долго висел в воздухе, пока не истаял до комариного писка, а потом и вовсе угас. Вот ему паразиту и будет ерш с винтом. Пусть крутится дурень, как баба яга на помеле. Еще кишка танка со мной, братяся, и мехерчик-сельчик. Засмеялась королишка, когда мы, погодив еще чуток, в добром настроении поплыли своей дорогой. Северные белые ночи незакатны, Не успеет вечерний заря потухнуть, как тут же восход занимается. Только заборы завалится солнце. Вроде бы прощально помазав вершины багрянцам, как через короткое время вновь алые сполохи летят слепящими стрелами между дерев, окрашивая чешую сосенников в медь и золото. Проползли через большой порог и через десяток каменных переборов. Королишка время прижаливала и нигде не останавливалась, чтобы кинуть блесенку или прижаться к берегу по нужде, а я терпел». Уив горы Полина без опаски выключила мотор. Суровая тишина сразу обступила нас, по ущелью к сквозняком. Уже не было той дневной, без печальной красоты в природе, что улищает душу, делает ее податливой, как воск, и добросердной. Крутой мрачный склон упирался в небо, и зловещая кроваво-красная тень от него перекрывала всю реку. Улова было длинное глубокие залавки непроницаемые в вечеру тянулись вдоль лопушатника. казалось склон и в горы продолжался и в реке, уходя в те сни на земли лицо у королишки набрякло, а мужичилось чего расселся черт ребой берись за греби-то, приказала жестко я наверное вызывал раздражение своей неловкостью и бездельем. Выставила корзину с сетями поверх брезента. Я вправил весла в ключины, упираясь ногами в Телдос, попытался удержать лодку против течения. Удавалось плохо, нас невольно стаскивало вниз, плечи налились тяжестью, спина немела, пальцы отерпли, в горле загорчело, в глазах пошли розовые круги. Грибу, как невольник на галерах, только нет надсмотрщика с плетью. Зато напряженная спина рыбачки, снующая за бортом руки, как немой укор. Невольно подумалась. Эх, Вася-карася, кила-торвалася, это тебе не пером по бумаге царапать. Королишка, не обращая внимания на мои страдания, ловко, без суеты, без зацепов и скруток, сбрасывала снасть в реку, гремя железными кольцами по бортовине. Грузы, взбулькивая, пропадали в темной глубине, увлекая за собой пенопластовые поплавки. Мне оставалось лишь завидовать хозяйке реки. Королишке порой надоедала моя неразворотливость, она хватала шест и без слов решительно правила лодку в другой берег, где видна была поточена от высохшего ручья, выстланная зернистой галькой или круговно-широколистой куги, окамляющей кулишку черной, как смола воды, по которой колыбалось багровое отражение и в горы. Полина знала свои ухожие, старинные добычливые места, куда из год в год стремится семга, ее повадки, норов, скрытни и нерестовые копы, где лох отстоялся, чтобы подстроиться к проходящей икрянице, а где светлое встало на короткое время, чтобы передохнуть перед последним броском к родилке. От Баренцева моря до родных домов путь не близкий, тяжкий, но и сладкий. Наконец-то корзина опустела, последние поплавки покорно ушли ко дну. Ну что, рыженький, опристал, суши весла. Сейчас отдохнем, почаючим, кто-то и стопочку, наверное, грякнет, примет помаленько помаленькой, чем паят лошадей. Королишка заливисто запрокидываясь, лицом засмеялась. Гулкий смех, отразившись от в горы, укатился вниз, а назад вернулся лишь слабый оклик. «Эй, эй, тише ты, зверей ты напугаешь. И пусть боятся, я здесь королева. Полина резко заработала шестом, прижала лодку к травяному пригорку, где стояла чуть накренять, и с Полиной ель широченным подолом. Виден был зольный круг от костра и старый мытарь. «Здесь когда-то я любила капитана Костю Шаврина. Он плавал к и отсюда уволок меня к себе на судно буфетчице. И три года я с ним горе не знала. Вот так-то, сынок. Ведь я женщина, парата то веселая». Ты-то, может, и веселая, да я с тобой умотался. Руки отвалились, ворчливо посетовал я. Терпи, казак, атаманом будешь. Упитался маленький мой, ухлопался. Что, не знал, с кем связался? Ведь говорил тебе, бабка Улька, не гляди, Васенька, королишки в глаза, утонешь. Ну, говорила. А ты не послушался, вот и потонул, горе мое. Хочешь, я сейчас брякнусь узем и провернусь медведицей, хозяйкой и в горы? А у нее норка с острыми зубами, как пила. Перепилит хашкамень, хашкремень. И что ты станешь тогда со мной делать? Королишка вдруг завалилась на спину, засучилась с зарычала, заиграла на губах. Рыбья мелочь, что велась у берега, серебристым сполохом порсхнула в глубь Вы ветры буйные летите, где увидите Ваську Семенова сына, раскалите его белые груди, разжгите его горячее мясо, употребите у него подпятные жилы, чтобы рыжий Васька не мог ни жить, ни быть без меня, ни дня дневать, ни ночи ночевать, ни минуты миновать, все думать о рабе Божьей Полине, на полный месяц, на ущербный месяц и на перекрой месяц. Как рыба щукую не может жить без воды, так бы и рабу Божию Василию не жить без королишки. Да будет вам кудесь, Полина Егоровна. Я не испугался и не поверил в королишкин приворот, но чем черт не шутит, на всякий случай приотступил к реке, чтобы при первой угрозе вскочить в лодку. Не бойся, рыженький, я вижу, ты к лодке побег. А я тогда провернусь рыбы щукой в угон. Добрый из меня выйдет щука, а ни в одну бочку не закатать мои белое мясо а с чего взяла что боюсь и правильно я сболтнул тебе заговорец на присуху а сказано без утайки он силы не имеет захотел бы прилепиться так подмешала бы в колобару башного ты бы и веком не узнал съел бы нынче за чаем и пристал бы ко мне как смола к лодке. только зачем сынок мне тебя окручивать «Я старая, больная тетка-ежка, ищу место, где припокоиться», — говорила королишка Плаксиева, будто причитывала, а глаза-то вспыхнули, и в глубине перхач заполоскался крыльями. «Все смеетесь надо мной, Полина Егоровна. Я стоял в нерешительностью воды, отмахиваясь от комаров. Я что, такой смешной?» «Ну, не плагать же, Васенька. Уж такое существо веселое!» — королишка опрокинулась на спину, раскинула руки, закрыла глаза. Господи, кто бы знал, как я опристала! Васенька, свари милый чаю. Мне бы хоть на часок забыться. Не успела ей костер толком запалить, как Полина решительно вскочила, нарубила лапника, выстелила под пологом еле толстую перину, притащила из лодки шубняк укрывательницу. «Что-то зябну я!» — пожаловалась королишка. «По костям холод идет. Ну-ка, парень, плесни мне в чай водочки». Пунчком, пожалуй, и я выпью, хоть согреюсь. А ты по зубу, чего сам знаешь. Королишка бормотала с полузакрытыми глазами, не разжимая губ. Вдруг вздрогнула всем телом и схрапнула. Но тут же очнулась, а соловела повела головой, будто не узнавая место Ступай давай, сынок, баньки а я посля приду. Приберусь, так... Я залез в еловый шатер, в зеленое марево. Сквозь развесистые лапы видна расплавленная река. У входа толчется комар, веки каменные, глаза слепаются, ласково байкает меня вода, сверкая черненным серебром. Каждой жилке, каждому масолику маятно и наисладко. «Спать, спать!» — ласково выражит над головой чей-то бархатный голос. Через какое-то время слышу, как от еловые еловой иглы вползает в полок мамка-медведица, укладывается возле, порыкивая и поуркивая, обнимает мохнатый, когтистую лапою, прижимает к груди. От нее жарко, душно. Шерсть забивается в рот, трудно дышать. Я проваливаюсь, лечу куда-то в гудящую искрящуюся темень. Кто-то по-дурному визгливо поет. «Я хотела бы еще, да болит мессиль Королишка толкает меня, я с трудом разлепляю глаза. Надыв горою небо алого шелка, вершины ельника пылают от встающего солнца. Рыженькая, вставай, хватит дрыхнуть, ну ты, парень, и храпун!» Я с недоверием разглядываю место. Длинные курчи походной одеяльницы, влажно от моего дыхания, вяжут губы. От нее резко приторомка пахнет овчиною, костровым дымом, рыбой, еловой смолою потом, всем, чем пахнет лесовая жизнь бродяги-промышленника. Но лапник-то сбоку, покрытый презентом, не вымет, выпирает бугром. Значит, с медведицей все почудилось, поблазнилось? На мытаре висит чайник, похлопывает крышкой, длинная тугая струя пары вырывается из рожка. На траве, пригибая долу, лежит жемчугами тяжелая роса. Опять будет ведра, жара, как на югах. Кто рано встает, тому Бог подает. Коровая хлеба высотой до неба. Королишка разливает по кружкам чай, прижав в груди буханку, решительно пластает белый хлеб однорушными кусками, толсто мажет маслом.